«Да мадемуазель Браунш может быть, еще и не заметила меня до сих пор. Что я могу сделать?» Но напрасно было и возражать. Он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить о бабушке, но только ужасно бессвязно. Он все еще стоял на мысли послать за полицию. «У нас...»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 ударю в угол так вот и узнаете дас у нас эдаких старух, «В дугу гнут, в дугу, в дугу сдаст, черт возьми!» И он бросался опять на диван, а через минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что мадемуазель Блауш от того ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка, и что теперь уже ясно, что он не получит наследство. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Дегрие, он махнул.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 Тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Бляуш, И тогда, и тогда, что же мне делать, Алексей Иванович? Обращался он вдруг ко мне. Клянусь с Богом, что же мне делать? Скажите, ведь это неблагодарность. Ведь это же неблагодарность. Наконец он залился в три ручья слезами.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 Так убеди ты его, чтобы он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богат, у меня три деревни и два дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтобы не усомнился он как-нибудь. А-а-а!